Зеркала на орбите – это муть, только движению в космосе мешать будут. Вот подземные обогреватели уже интереснее. А почему бы вам не пододвинуть к Солнцу всю планету? А когда кончится похолодание, отодвинуть на место, с техникой мы поможем. Нет, первый принцип – не навреди. То есть, что бы с нами ни случилось на любой стадии проекта, Экология планеты не должна пострадать. Жаль. А я уже название для проекта придумал. Типично в вашем стиле. Передвижники. Дракон огорченно потер подбородок и подбросил в костер бревнышко. Возвелся столб искр. Девушки зашумели и отодвинулись подальше. У вас какая-то странная цивилизация, Болон как ведет себя нормальная цивилизация. Сначала долго-долго сидит в дикости, потом стремительно развивается, покидает родную планету и уходит куда-то в глубины космоса. У нас есть термин «окно контакта». Это период с того момента, когда цивилизация осознает, что она может быть не одинока во Вселенной. И до того момента, Когда контакты с другими цивилизациями Ее уже больше не интересуют Считается, что окно контакта Длится в лучшем случае несколько тысяч лет Вы застряли в этом окне на две сотни миллионов лет Целые геологические эпохи Бен, почему ты считаешь, что ваша теория верна? Сколько цивилизаций вы встретили? Одну живую – это нас, и один артефакт – комп терпеливых. Мы тоже встретили живую цивилизацию – вас, и тоже изучили один артефакт другой цивилизации – капсулу с книгами. Паритет, так? Почему же вы считаете, что ваш путь правильный? Но мы движемся вперед, а вы стоите на месте. Сколько витков вашей цивилизации? Миллион? «Может, вы просто еще не поняли, что правильный именно наш путь?» Болн заметил, что у дракона покраснели изнутри уши. «Ну, не умею я спорить. Я не Монтан и не Леди Анна. Но сердцем чувствую. Ты не прав, Бол. А разве я говорю, что прав?» Рассмеялся Болн, весело и почти искренне. «Я просто привожу аргументы, но это не значит, что я так считаю». Гимнастика ума. Бенедикт похлопал, растерянно глазами. Еще один способ. Можно подогреть звезду. Только мне одному с этим не справиться. Там тонкие процессы. Чуть что, такое начнется. Надо звать астрофизиков с Квантора. Они могут не захотеть нам помочь? Нет, не в этом дело. Если я попрошу шаллах, «Она свою маму, леди Лобасти, то физиков здесь будет столько, сколько нужно, и еще один». Тогда в чем дело?» Дракон смущенно замялся. «Ну, это будет уже не мое э, деяние, что ли?» «И что?» «Послушайте, Болон, вдруг перешел на вы, дракон. Я читал вашу биографию». Вы великий Дино, э, представитель своей цивилизации. А я кто? Только-только окончил обязательный курс обучения. Ничего не сделал, ничем не знаменит. Вы знаете, кто такая Шаллах? Да ее на нескольких планетах каждый житель в лицо знает. Мне надо совершить поступок, чтобы стать достойным ее. Какие-то у вас странные брачные обычаи. Задумался Болон. А ты бы хотел пожить с ней на этой планете. Только ты и она. Больше никаких других ангелов и э, драконов. Девушки захихикали. Бенедикт удивленно взглянул на них. Не обращай на нас внимания, замахала на него ладошкой магма. Хор уже на 10 ходов вперед все продумал. Соглашайся, не пожалеешь. Дракон вопросительно посмотрел на Болона. «Сделай так, чтобы она сама сюда попросилась. Не ты ее звал, а она тебя просила. Скажи, что встретил... Э, ну, в общем, правду. Но мы гордые и никого не хотим видеть. Но фантазируй что-нибудь, а мы тебе подыграем». «Понял», — обрадовался дракон, «как Том Сойер забор красил». «Кто такой Том Сойер?»